Одни корабли шли в портобелью и Картахену, чтобы принять на борт золото и серебро из Перу, Эквадора, Венесуэлы и Колумбии. Другие шли в Гавану за Медью, третьи — за грузом Индиго в Трухилью. Местом сбора всего флота служила Гавана. К июлю сюда со всех карибских портов стекались тяжело корабли. Здесь они вновь выстраивались в боевой порядок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 Семь галеонов, охранявших конвой, включая Санта-Маргариту, остались в Порто-Доминго, остров Гаити. Другой отряд, во главе с Нуэстро-Синьора де Аточа, отправился к Панамскому перешейку и 24 мая бросил якорь в гавани порто шестнадцать 16 меньших судов разошлись на погрузку в различные карибские порты, а третий отряд галеонов двинулся к Картахене, Колумбия.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 Погода заметно испортилась, небо затянули низкие тучи. В середине дня разыгрался настоящий шторм. По морю катились огромные волны, морсовые сквозь пелену дождя с трудом могли разглядеть впереди идущие корабли. Волны бросали неповоротливые галеоны из стороны в сторону, как щепки. На глазах у всей команды и пассажиров оточи, идущий впереди Нуэстро Сеньоре де Консалэсион, неожиданно опрокинулся, и исчез в морской пучине. Ночью ветер переменил направление и отнес испанский флот на север, к берегам Флориды. Перед рассветом Канделария и двадцать других судов конвоя прошли мимо западного побережья островов драй тортугас Четыре корабля, оторвавшиеся от основной группы, включая Аточию и Санта-Маргариту, буря забросила восточнее, к цепочке островов флорида кис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 Судорожно вцепившись в болтающиеся на волнах обломок грот-мачты пытаются вырваться из объятий смерти. Их подобрало только на утро следующего дня судно санта Крус. Ураган, разметавший испанский флот, причинил немало бед. Восемь из двадцати восьми кораблей трансатлантического конвоя пошли на дно. Погибло 550 человек. Потерян бесценный груз на сумму более двух миллионов песо.